находит выход и выбирается из клетки и улетает на свободу. Леонардо внимательно наблюдал за освобождением. Неуже собирался заняться следующей клеткой, когда заметил Эцу. Он обоятельно улыбнулся. Тепло посмотрел на гостя и стремительно обнял Эцу. Затем его лицо помрачнело. Эцу, друг мой, я не ожидал видеть тебя здесь после того, что тебе пришлось пережить. Но я рад. Добро пожаловать. Только подожди еще минуту. Это не займет много времени. Эдсо углядел, как он отпускает одну с другой различных птиц, дроздов, снегирей, жаворонков и даже невероятно ценных соловьев на свободу и внимательно следить за каждой. Чем ты занят? Удивленно поинтересовался Эдсо. Любая жизнь бесценно отодвался Леонардо. Мне невыносимо видеть, как эти прекрасные создания томятся в неволе, только за их прекрасные голоса. И ты только поэтому решил отпустить их, не повел Эццо. Леонардо усмехнулся, но ответил не вполне откровенно. Я не ем мясо. Почему несчастные животные должны умирать только потому, что мы находим их плоть вкусной? Тогда для фермеров не было бы работы. Пусть выращивают зерно. Да ты представь, Как это было бы скучно. Тем более рынок оказался бы довольно скоро переполнен зерном. Ах. Я и забыл, что ты финансист, и совсем забыл о манерах. Что тебя привело сюда? Я пришёл попросить об услуге Леонардо. И чем же я тебе могу помочь? Есть кое-что, что я получил от отца, и я хотел бы, чтобы ты починил это, если сможешь. Глаза у Леонардо загорелись. Конечно, пойдем. Мы используемся внутренней комнатой, пока эти мальчишки обычно вводятся в мастерской хаос. Иногда я удивляюсь, зачем вообще их нанял. Эдсо рассмеялся. Он уже начал догадываться, зачем, но в этот самый момент понял, что первая и единственная любовь Леонардо – работа. Сюда. Небольшая внутренняя комната Леонардо оказалась еще в большем беспорядке, чем студия. Но среди массы книг, эскизов, бумаг исчёркнутых неразборчивыми каракулями художник, как всегда безупречно и несовместимо с окружающей обстановкой, одетый и надушенный, осторожно переложил одну кучу на другую, освобождая место на большом столе для рисования. Извини за беспорядок, сказал он. Но наконец-то мы в оазисе. Давай посмотрим, что мне ты мне принёс. Может, сперва желаешь бокал вина? Нет, нет. «Хорошо, — нетерпеливо отозвался Леонардо, — тогда давай!» Эдсо осторожно вытащил клинок, наруч и механизм, который он предварительно завернул в загадочную пергаментную страницу, что лежало рядом с ним в сундуке. Леонардо, полный самоуверенности, приладил части устройств друг к другу, но неудачно. На мгновение художник даже впал в отчаяние. «Не знаю, Эдсо, — проговорил он, — механизм старый. очень старый и очень сложный а конструкция намного опережает наше время фантастика он поднял взгляд «Я никогда до раньше не видел ничего подобного но боюсь я мало что могу сделать без чертежей и тут он заметил пергаментный лист в который уже собирался завернуть часть устройства подожди-ка воскликнул он рассматривая лист леонардо отложил лезвие и наочив в сторону сосредоточившись на листе и, сверяясь с ним, принялся накопаться в ряде старинных книг и манускриптов на ближайшей полке. Наконец, найдя пару нужных, он положил их на стол и начал осторожно перелистывать. «Что ты делаешь?» – немного нетерпливо спросил Эдсо. «Это очень интересно», – ответил Леонард. «Она выглядит совсем как страница из кодекса». «Как что?» «Как страница из одной древней книги. Она не была напечатана. Это манускрипт». Невероятно старый. У тебя ещё есть страницы? Нет. Жалко. Люди не должны вырывать страницы из книг, подобно этой. Леонардо замолчал. Оно принесёт куда больше пользы целый. Что? Ничего. Смотри, содержимое страницы зашифровано. Но если моя теория верна, то судя по этим рисункам, может быть что? Это сопождал, но Леонардо полностью ушёл в себя. Он присел и терпеливо подождал, пока Леонардо внимательно изучал и рассматривал книги и свитки, делая перекрестные ссылки и заметки, для чего пользовался исключительно левой рукой и писал в зеркальном отражении. Это все подумал, что он, оказывается, был не единственным, за кем постоянно следили. То немногое, что он увидел в студии, не вызывало сомнений. Если церковь пронюхает, чем занимается Леонардо, ему не поздоровится. Леонард давно и занялся поисками. Эдсо задремал. «Поразительно!» – проборчал сам себе Леонардо, и повторив, повысив голос. «Поразительно! Если мы переставим буквы, а потом выберем каждую третью...» Он погрузился в работу, зарисовывая лезвие, наручь и механизм рядом с ним. Потом извлек из-под стола ящик с инструментами, поставил на стол и спокойно погрузился в работу. Прошел час, затем два... Эдсо мирно спал, убаюканной теплом комнаты и тихими ударами и скрипами, производимыми работающим Леонардо. А потом... Эдсо, проснись! А! Смотри! И Леонардо указал на стол. Лезвие кинжала, полностью восстановленное, крепилось на странный механизм, который в свою очередь был прикреплен к наручу. Все выглядело отполированным, словно было только что создано. Матовая полировка, пояснил Леонардо. как на римских доспехах. Что-то, что поглотит блеск от солнца и не отразит его обратно. Эц понял оружие и повертел в руках. Тонкое, но крепкое лезвие было прекрасно сбалансировано. Эц никогда не видел подобного. Кинжал с пружинным механизмом, который легко можно было спрятать на запястье. Всё, что нужно было сделать это согнуть запястье, и выскочит клёнок. Я думал, что ты мирный человек, произнёс Эцл, вспомнив птиц. "Мною властвуют идеи", решительно ответил Леонардо. "Всегда", а теперь добавил он, доставая молоток из убилой из ящика с инструментами. "Ты же правша? Отлично. Положи безымянный палец правой руки на эту колоду. Что ты делаешь? Прости, но это необходимо. Владелец клинка должен доказать свою преданность оружию. Что это значит? Он будет работать только в том случае, если отрубить тебе палец. Этоу моргнул. В его голове пронеслись картины из прошлого. Он вспомнил, как Альберти уверял его отца в дружбе, и как потом Альберти убеждал его после ареста отца, вспомнил казнь и свой собственный побег. Он стиснул зубы. Давай. Может, лучше использовать топор? Разрез будет чище. Леонардо вытащил из-под стола ещё один ящик. А теперь давай палец сюда. Эццо окаменел, когда Леонардо занёс топор. Он зажмурился и услышал, как лезвие пронеслось вниз. И бац! Вонзилось в деревянную колоду. Боли не было. Он открыл глаза. Топор вонзился в колоду в дюйме от его невредимой руки. Ах ты ублюдок. Эццо был шокирован и разъярён столь безвкусной шуткой. Леонардо поднял руки вверх. Тише. Это же было весело. Жестоко, согласит. Но я просто не смог удержаться. Я хотел убедиться в твоей решимости. Видишь ли, изначальный механизм действительно требовал жертву. Это было связано с древней церемонией инициации, как я полагаю. Но я внёс пару изменений, так что можешь оставить палец себе. Смотри. Клинок из-за моих изменений выскакивает легко. И я сделал так, чтобы при выходе лезвие FPS поворачивалось. Всё, что тебе нужно это помнить, что запястье надо изогнуть в момент выхода лезвия. Так твой палец останется при тебе. Но можешь носить перчатки. Клинок очень острый. Эцуо был слишком восхищён и благодарен, чтобы продолжать злиться. Это невероятно, проговорил он. Несколько раз щёлкнул в лезвие. «Пока не убедился, что механизм заработает превосходно. Потрясающе!» «Правда», — согласился Леонардо. «Но ты уверен, что у тебя больше нет похожих страниц?» «Прости». «Ладно, слушай. Если вдруг отыщешь еще, то принеси их мне». «Да, даю слово. Сколько тебе должен?» «Нисколько. Это было очень познавательно. И не...» Их перебил оглушительный стук во входную дверь мастерской. Леонардо поспешил к входу так как Анйола и Наченто выглядели испуганными человек по ту сторону двери зарал открывайте приказ флорентийской стражи минутку отозвалса Леонардо и добавил эцо понизив голос останься здесь потом открыл дверь и остановился преградив стражнику путь вы Леонардо да Винчи спросил стражник звучным, грозным, официальным тоном. Чем я могу вам помочь? отозвался Леонардо, выходя на улицу и заставляя стражника отступить на шаг. Я уполномочен задать вам пару вопросов. Леонардо съхитрился не дать стражнику войти. А что случилось? Нам поступило сообщение о том, что вы общаетесь с врагом города. Я общаюсь? Мне не лепо. «Когда вы в последний раз виделись или разговаривали с Эдсо-аудиторией?» «С кем, с кем?» «Ты, не притворяйся идиотом. Мы знаем, что ты близко общался с аудиторией. Продал его матери свою мазню. Может, немного освежить твою память?» Сторожник ударил Леонардо в живот тупым концом алебарды. С громким криком боли Леонардо согнулся и рухнул на землю, а Сторожник пнул его. «Теперь ты согласен сотрудничать?» Ненавижу художников, сборища гомиков. Это дало Эцио времени заметно выбраться наружу и подкрасываться к стражнику со спины. Улица оказалась пуста. Задняя часть потной шеи стражника была не защищена. Эцио поднял руку, приводя механизм в действие. Клинок беззвучно выскочил. Одним ловким движением раскрыта правой руки, Эцио ввозил клинок в шею врага. Недавно заточенное лезвие легко и без сопротивления вошло в тело. Стражник умер раньше, чем тело упало на землю. Эдсо помог Леонарду подняться. «Спасибо», — проговорил художник, с дрожью в голосе. «Извини, я не должен был его убивать, но...» «Иногда у нас нет в иного выбора, но я что-то ожидал подобного». «Ты о чем?» «Я был замешан в деле Сильторелли». И тут Эдсо вспомнил. Джокопо Синтарелли работал натурщиком. Несколько недель мимо ранее его анонимно обвинили в занятиях проституцией. И Леонардо вместе с ещё тремя художниками попали на скамью подсудимых. Дело было закрыто за недостаточными доказательствами, но от пятна репутации уже нельзя было избавиться. "Но здесь же не преследуют за гомосексуализм", сказал он. Кажется, немцы придумали кличку для таких мужчин. они называют их флорентийцами. Официально всё ещё вне закона Бурну Леонардо. Ты всё ещё можешь отделаться штрафом с такими людьми у власти, как Альберти. А что с телом? Он проговорил Леонардо. Это же просто удача. Помоги мне втащить его внутрь, пока никто не увидел. Я его положу с остальными. Удача с остальными. В подвале достаточно прохладно. Они сохранятся в течение недели. Госпиталь предоставляет мне 1-2 трупа, а если потребуется, то и больше, для опытов. Всё неофициально, конечно. Я вскрываю их, изучаю. Это мне помогает в исследованиях. Это он взглянул на друга с ещё большим любопытством. В чём? Думаю, я тебе говорил, что мне нравится разбираться, как устроены вещи. Они внесли тело внутрь И до ассистента Леонардо утащили его через дверь вниз по ступенькам. А что, если они пришлют кого-нибудь следом выяснить, что с ним случилось? Леонардо пожал плечами. Я всё буду отрицать. Он подбегнул. У меня есть в городе влиятельные друзья ЭЦО. ЭЦО пришёл в замешательство. Но «Ну, если ты вполне уверен, только никому не рассказывай о случившемся. Не расскажу. Спасибо тебе, Леонардо, за всё. Не за что. И не забудь. В его глазах вспыхнул огонек голода. Если найдешь другие страницы из кодекса, принеси их мне. Кто знает, какие новые изобретения могут быть описаны в них. Я обещаю. Эдсо проделал путь в дом Паолы в приподнятом настроении. Хотя не забывал, что необходимо скрываться в толпе, когда шел на север через город. Паола с радостью встретила его. Ты задержался дольше, чем я ожидала. Леонардо любит поболтать. Я надеюсь, это не всё, чем он занимался. Нет. Вот, взгляни. Он показал и клинок на запястье, выдвинул его показным жестом из-под рукава, и мальчишеский улыбнулся. Впечатляет. Да. Этоу выглядело восхищённым. Конечно, нужно ещё потренироваться. Мне бы хотелось оставить по себе все пальцы. Паоло покраснел. Этоу Похоже, что ты всё обдумал. Я дала тебе знание, а Леонардо дал новый клинок. Она вздохнула. Теперь всё, что от тебя требуется сделать дело. Да, тихо согласился Эцу. Его настроение испортилось. Вопрос только в том, как лучше подобраться к миссиру Альберту. Пауло задумалась. Герцог Лоренцо возвращается, и он не обрадуется казни, которую провёл в его отсутствие Альберти. но он бенсилен оспорит решение Гонфоланьера. Однако завтра ночью в монастыре Санта-Крочи пройдет выставка последних работ маэстро Вероккио. Весь высший свет Флоренции будет там, включая и Альберти. Она внимательно посмотрела на Этсо. «Я думаю, тебе нужно там быть». Этсо узнал, что помимо остальных скульптур будет выставлена бронзовая статуя Давида, библейского героя. с которым ассоциировала себя Флоренция, расположенная между двумя голиафами, Римом на юге и жадными доземель королями Франции на севере. Она была создана по закону Семи Медичи и должна была бы установлена в Палаццо Веккио. Маэстро начал работать над ней 3 или 4 года назад. И ходили слухи, что голова статуи была создана на основе головы одного из молодых учеников Вероккио, а точнее с Леонардо да Винчи. В любом случае, это вызвало сильное волнение, и люди уже обсуждали, что именно одеть на это важное мероприятие. Эдсо получил информацию к размышлению. «Позаботься о моей матери и сестре, пока меня не будет», – попросил он Паулу. «Как если бы они были моей семьей? Если со мной что-то случится, верь, и все будет хорошо». Эдсо пришел в Санта-Крочи уже вечером. До этого он тщательно подготовился к заданию, потренировался с оружием, пока не убедился, что обращается с ним вполне профессионально. Его мысли крутились вокруг смерти отца и братьев, и жестокий голос Альберти, выносящего приговор, все так же ясно звучал у него в ушах. Когда Эдсов достиг места, он заметил две фигуры, которые явно направлялись в его сторону, отделившись от небольшого отряда телохранителей и, на чьей униформе изображались пять красных шаров на жёлтом фоне. Они приближались к споре, и он поспешно скрылся в пределах слышимости. Они остановились перед портиком церкви, и он подкрался ближе, оставаясь в неполе зрения и прислушиваясь. Мужчины разговаривали на повышенных тонах. Одним из них оказался у Берта Альберти, другой – худой молодой человек лет двадцати пяти, с большим носом и решительным лицом. Богато одетый в алую шапку и мантию, под которой виднелась серебристо-серая рубашка, Герцог Ларенцо II, Магнифико, так звали его люди, презираемые пацы и их союзниками. "Ты не вправе требовать от меня объяснений", проговорил Альберти. "Я основывался на полученной информации и неопровержимых доказательствах и действовал в соответствии с законом и в рамках своих полномочий. Нет. Ты перешёл все границы, ганфаланьер, и воспользовался моим отсутствием во Флоренции. Я больше чем недоволен. Тебе ли говорить о границах? Не ты ли захватил власть над городом, присвоил себе титул герцога без согласия синьории или кого-либо ещё? Это неправда. Альберти саркастически рассмеялся. Ну, конечно. Ты всегда чист. Как на тебе похоже. Ты окружил себя в Коредже людьми, которых большинство из нас почитало бы опасными вольнодумцами, Фичино, Мирандола. И это ничтожество Палициана. Что ж. Теперь мы знаем, сколь велико твоё влияние. Точнее сказать, ничтожно. Это был важный урок для меня и моих союзников. Да, твои союзники падцы. В этом всё и дело. Альберт тщательно смотрел ногти на пальцах, прежде чем ответить. Остерегись, Лоренцо. Такие речи путик не нужно внимания. Но это прозвучало не слишком уверенно. Это тебе следует следить за тем, что говоришь, Гонфалоньер. Я советую тебе передать это также своим сообщникам, так сказать, дружеское предупреждение. С этими словами Лоренцо отступил под защиту охраны и удалился в монастырь. через мгновение альберти последовал за ним ворча под нос какие-то ругательства это послышалось будто он проклинал сам себя